Затем тронулись дальше шагом. Дорогу постоянно заграждали богомольцы, число которых все увеличивалось по мере приближения к городу. Жаркий, совсем почти летний день кончался. Разгорался закат, заливая багровым пламенем из желтолиловое небо. Когда они подъехали к Днепру, уже было почти темно, Повеяло сырой прохладой, впереди показалась отсвечивавшая последними огнями небо, стальная, быстро темневшая, местами уже черная лента, загибавшаяся где-то вдали. — Вот он, Борис Фен, — сказал вслух Шталь, настраиваясь на торжественный лад. Имщик подтянулся на козлах и осторожно спустился к реке. Через Днепр переезжали по плавучему мосту на барках. почерневшая река казалась неровной и неуютной, несмотря на тихую погоду. Справа на Трухановом острове уже зажигались редкие, отражавшиеся далеко в воде фонари. Мост дрожал, перил не было, лошади пугливо озирались, у ямщика вид был озабоченный. Шталь вздохнул свободно, когда они съехали с моста — и медленно пошли в гору. Беловатый полукруг месяца быстро желтел, наливаясь огнем. На потемневшем небе показалась дрожащая звезда, и долго оставалась одинокой. Потом сразу вызвездило все небо. Воздух был свеж необыкновенно. С обеих сторон, шедшей по холмам зигзагами дороги, тянулись мрачные леса. Кое-где горели костры богомольцев. Аскольдова могила... — сказал ямщик. — Шталь высунулся из экипажа. — Где? — спросил он. Ямщик неопределенно ткнул рукой в пространство. Шталь не видел никакой могилы. Везде грозно чернел неподвижный лес. Имя оскольда было знакомо Шталю и как-то связывалось в его памяти с Киевом, но Шталь решительно не помнил, кто это. Не то он кого-то здесь убил, не то его здесь убили. Наверное, его убили, иначе и могилы бы не было. Основательно заключил Шталь. Помнил он еще, что кроме оскольда был какой-то Дир. Кажется, и Дира тоже убили. А вот могила называется оскольдовой подумал он, с улыбкой чувствуя легкую обиду за Дира и раздражение против оскольда за то, что выскочил. Так в училище говорили о совавшихся вперед товарищах. Сколько Петров любил выскакивать. Мы его раз за это вздули. А то еще были Кий, Щек и Хариф. Эти я помню основали Киев. Больше хоть убей ничего не помню и не знаю, что за люди, не то поляне, не то древляне, не то еще какие-то ляне. Эх, плохо нас учили. Стыдно не знать отечественной истории, печально думал Шталь. Киев коляска въехала поздним вечером. Поэтически настроенный лесом, кострами и звездами, Шталь осматривался по сторонам и никак не мог понять, начался ли уже город или нет. То шли длинные строения, то тянулись бесконечно пустыри. У ворот каждого дома под фонарями по дачному уютно сидели люди. — Ну, конечно, это и есть город, — решил Шталь. Но скоро коляска опять въехала в лес и стала спускаться по совершенно пустынной, неосвещённой местности, которая называлась Липки. Это название показалось штавлю как-то не совсем русским. Затем снова появились фонари, дома, большей частью маленькие, одноэтажные, разделённые садами. Люди называли нкху Коляска затряслась по мостовой, ямщик прибавил ходу. — Вишь ты, и мостовая кое-где есть, — подумал насмешливо Шталь. Оказалось, что прежде они ехали по верхнему городу, Печерску, а здесь был нижний город, Подол. Постоялый двор оказался не лучше, а скорее хуже тех, в которых Шталь и Дебальмен останавливались в самых глухих городах по дороге. В неосвещенном коридоре дурно пахло. Комната, отведенная Шталю, была хоть и большая, но грязная и плохо обставленная, а к ужину, кроме чая, ничего нельзя было получить. Шталь, сильно проголодавшийся в пути, вынужден был поужинать остатками дорожных запасов.